Волосы на лицо, а в них белые перья какие-то. Помните, а? Он засмеялся. Она не помнила, конечно, но воскликнула Конечно! и так искренне, что сама себе удивилась. Опять эти те, те обрыдшие индейцы, этот проклятый лук и стрелы. Взрослые решили за нее, что она обязательно должна запоем читать Майн-Рида, бредить индейцами, скальпами, бизонами, томагавками, и она, чтобы не подвести их. С воинственными криками носила с посаду, собирала гусиные перья и пачкала лицо дикими разводами под глазами. Морать одежду ей запрещали. «Да, а вот теперь застаю такую очаровательную и взрослую племянницу. Это, конечно, всего приятнее. Я слышал, вы тут будете стажироваться. — Работать я тут буду, — Роман Львович сказал она, — служить. Меня берут по разверстке».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 которого однажды пригласили в ГИТИ с консультантом на учебную постановку их курса. Тогда они и стали встречаться. О, -о, -о, -о сказал Штерн уважительно, и стал вдруг очень серьезен. Прекрасная тема, но и труднейшая. Всецело связанное, во-первых, с новым учением товарища Вышинского, о преступном соучастии и сообществе, знаете, слышали, это не грость, а цепочка, а во-вторых. «Новые советские теории и улик. Мы, советские правоведы, впервые с сахаром, с сахаром!» — закричал он и сунул ей сахарницу. «Два куска на чашку и пейте мелкими глотками. А, детец, что же?» Она слегка повела плечами. «Так ли, не так ли, а уже не переиграешь. И потом это куда более теплое и верное место под солнцем».